Глава восьмая. Целитель Кел. Пройдя по туннелю, мы оказались с противоположной стороны горного хребта. Выход с этой стороны охраняла небольшая крепость-город. Ее гарнизона вполне хватало, чтобы защищать вход в туннель от бандитов и монстров, обитающих с этой стороны. Также в случае опасности из Черной крепости быстро бы пришла помощь по туннелю. После того, как нам пришлось срочно покинуть Черную крепость, учитель обиделся на меня. Он хотел остаться и сразиться с местными мастерами игры Вечной Империи. Но так как мои действия вынудили нас быстро уехать, теперь на меня дулся и даже не разговаривал. Тракт за пределами крепости оказался невероятно ухоженным. Хоть он и не был вымощен камнем, но все равно был идеально ровным хоть он и состоял из утоптанной до состояния камня земли. На протяжении всего тракта было расположено множество маленьких деревень от 100 до 300 дворов. Именно они и занимались поддержанием дороги. Также здесь можно было встретить таверны, принадлежащие крупным деревням, и в которых можно было останавливаться для ночлега. Еще дорогу патрулировали хорошо вооруженные солдаты города Муром, которому и принадлежала эта дорога. К тому же все эти деревни снабжали город продовольствием и платили дань за охрану. В то же время, в случае необходимости, эти войска могли в любой момент вернуться в город и защитить его от угрозы. Таким образом, солдаты не сидели без дела, все время в казармах, а постоянно участвовали в стычках с бандитами и монстрами. Каждые полгода они проводили ротацию, предоставляя солдатам возможности отдохнуть и набраться опыта. Так что путешествие по этому тракту оказалось неожиданно удобным. Можно было даже немного расслабиться и насладиться путешествием, с интересом рассматривая бескрайние луга и людей, работающих на них, каждый раз останавливаться и с удобствами проводить ночь. В один из таких перерывов я подошел к целителю Тегю и попросил его научить меня лечить других людей. Я заметил, что Тегю был довольно гордым и честолюбивым человеком и был очень падок на лесть и подобострастие. Поэтому мне пришлось наступить на свою гордость и смиренно просить его обучить меня. При этом совсем не обязательно было рассказывать ему о моих настоящих успехах. Даже вредно так как это могло вызвать его зависть. — Что же, смотрю, ты продвинулся в собственном исцелении, теперь хочешь лечить других? — с некоторым неодобрением сказал он. — Да, я уже достаточно уверен в своих силах, чтобы попробовать, — уверенно сказал я. — Ну что же, не буду даже пробовать отговаривать такого ребенка, как ты, пока сам не упрешься в непроходимую стену. Все мои увещевания будут напрасными. Такова молодость, немного насмешливо и высокомерно заметил он, хотя и сам был не намного старше меня, отчего это выглядело довольно нелепо и даже смешно. Я надеюсь на ваше мастерство, учитель. Смиренно продолжил просить я. Для практики тебе понадобится доброволец с подорванным здоровьем и огромным терпением. Практика начинающего целителя это довольно болезненное дело и пациент должен добровольно на это согласиться. Все еще ехидно продолжал говорить молодой целитель. Он думал, что в этом захолустье я не смогу найти подходящий объект для моей практики. Мой новый слуга, Йонхи, имеет подорванное здоровье и просто горит желанием оказать мне услугу, — уверенно сказал я, указывая на Йонхи. — Да, используйте меня, господин. Я вытерплю любую боль. Я платом долгу перед молодым мастером. Даже если это будет стоить мне жизни, я не буду и вздоха сомневаться, — горячо заверил спасенный мной парень. — Да, ты прав, это тело требует ухода. После стольких ядов, использованных на нем, тебе понадобится много времени, чтобы привести его в порядок. Лучшего пациента для практики и представить нельзя, — согласился Тегю, внимательно осмотрев молодого отравителя. «Тогда позвольте мне увидеть вашу мудрость», — еще раз попросил я. «Хорошо, если ты так настаиваешь. Как твой учитель, я научу тебя. Для начала нужно вывести все токсины из его тела», — наконец-то согласился Тегю. «У меня есть универсальный антидот. Думаю, его будет достаточно для начала», — предложил я, доставая пузырек с лекарством. «Просто удивительно, что в столь раннем возрасте ты еще и неплохой алхимик», — ответил целитель, беря у меня пузырек и смотря на жидкость в нем через стекло. Потом он передал его Йонхи и попросил его лечь на постель. Как только препарат начал действовать, Тегю собрал свою целительскую силу в правую руку и провел над телом Йонхи. — Я ускорю и направлю эффект очищения. Яд слишком долго был в его теле. Такой контроль силы тебе еще только предстоит освоить. «Так что эту часть я сделаю сам», — объяснил свои действия Тегю. «Спасибо за помощь, учитель», — уважительно сказал я. «Теперь смотри внимательно. Сосредоточь свою целительскую энергию в одной точке своего тела, после чего постарайся вытащить ее наружу и погрузить в тело пациента. Однако при этом ты должен сохранить связь с энергией жизни, чтобы смочь управлять ей в чужом теле. «Дальше тебе нужно будет, используя свои знания о своем теле, помочь чужому», объяснил Тегю с противной улыбкой. Звучало это все просто и понятно, а вот сделать это самостоятельно только на основе этих знаний было практически невозможно. Но я не расстроился. Самое главное я понял. Остальное, как говорится, дело практики. Благодарю за науку. Выполнив низкий поклон, не забыл поблагодарить я. Мне еще нужно будет взять у него пару уроков, так что я решил не выказывать своего разочарования. Тыгю принял мою благодарность как должное, слегка кивнул и вышел из комнаты, оставляя меня практиковаться самого. Он даже не стал смотреть на мои попытки, за что я ему был весьма благодарен. Так мне не нужно было скрывать своих способностей. Йонхи ничего не знал о целительстве, кроме того, что оно не помогает от ядов. Так что при нем я мог на полную использовать свои силы. Используя инструкции, оставленные мне от эгю, я сосредоточил всю свою целительскую силу, что скопил в своем теле в ладони правой руки. Энергия жизни стала настолько концентрированной, что казалась осязаемой. Используя вторую руку, я как бы ухватил ее и вытянул наружу. Так мне показалось проще управлять ей. От шарика энергии жизни остались линии, соединенные с моей ладонью. Моя владело странное чувство, как будто у меня появился новый орган чувств. Отрегулировав расстояние этого шара от моей ладони, я попробовал погрузить его в тело Йонхи. Громкий крик заполнил всю таверну. Йонхи выгнулся от боли и кричал как ненормальный. Я же в это время судорожно пытался понять, что делаю не так. По моим наблюдениям, я использовал столько же исцелительской силы, как при своем обычном исцелении. И только внимательно присмотревшись, понял, в чем была моя ошибка. Я использовал эту силу для исцеления моего уже усиленного тела, так как после каждого укрепления это требовало все больше энергии. Я постепенно увеличил ее уровень, чтобы достичь обычного эффекта исцеления. Йонхи же не проходил такого исцеления, и для него такой уровень был слишком большим, что и причиняло ему сейчас невыносимые страдания. Осознав свою ошибку, я тут же снизил интенсивность лечения, и сразу в пять раз Йонхи сразу расслабился и перестал кричать. Видимо, Тэгю учел такую возможность и предупредил остальных, так как никто не ворвался в комнату узнать, что случилось. «Мое чересчур». Сильное лечение повредило организм Йонхи. Можно даже сказать, что оно было полностью разрушено и теперь требовало полного выздоровления. Эта ситуация очень напомнила мне ту, что я недавно прошел сам. Озаренный идеей я проверил уровень развития Йонхи. Как я и предполагал, он находился на начальной стадии ученика. Хоть ему и было уже 18 лет, он все еще находился на одном со мной уровне. Скорее всего, он не сильно уделял время тренировкам, сосредоточившись на изучении алхимии. Но это открывало для него и новые возможности, так как если я проведу его через последовательное усиление, он сможет достигнуть поразительных результатов даже в его возрасте. Осталось только узнать, захочет ли он вытерпеть всю эту боль ради увеличения собственной силы. «Прости, из-за моей неопытности ты пострадал», — виновата сказал я, когда Йонхи очнулся. Все время, пока он был без сознания, я исцелял его тело. После моих адских тренировок это оказалось удивительно несложно. С помощью энергии жизни я чувствовал его тело как свое и мог освободно его лечить, основываясь на своем опыте. «Не нужно извиняться». Я знал, на что шел, и даже если бы умер сейчас, не винил бы вас, — с чувством ответил Йонхи. — Почему ты так предан мне? — удивленно спросил я. Его отношение не было нормальным. Его стремление служить было сродне одержимости, что меня немного настораживало, так как я не мог понять его мотивов. Всю свою жизнь я искал лекарства и пожертвовал всем ради этой цели. Потом появились вы и исполнили мою мечту. Потом, когда меня уже приговорили к смерти, я смирился с этим и уже похоронил себя. Даже тогда я был уже счастлив, так как вы сделали мою жизнь не напрасной. Однако, больше того, вы отказались от заслуженной награды и спасли мою никчемную жизнь. В этот момент я родился заново, и у меня появилась новая великая цель. В этой новой жизни, подаренной вам... «Я поклялся, что буду следовать за вами и служить до самой смерти. И единственное, что меня печалит сейчас, то, что я слишком слаб, дабы подобающе исполнять свой долг», — проникновенно сказал он, и хоть ему было больно сейчас говорить, его глаза горели фанатичной преданностью. Казалось, что из-за этого огня он вообще не чувствовал боли. «Ну что же, кажется, я понял твои чувства». Я искренне рад, что у меня появился такой преданный сторонник. Видимо, небеса на твоей стороне сегодня, так как моя ошибка может принести тебе то, чего ты так хочешь, силы. Однако для ее получения ты должен будешь вынести боль в тысячу раз больше сильную, чем испытал сейчас. Ты действительно готов пройти через это? Если ты откажешься, я не буду винить тебя», — сообщил я ему, пойдя навстречу его желанию стать сильнее. «Я готов вытерпеть любую боль, если это поможет мне стать сильнее и помогать вам в будущем», заявил этот фанатик без капли сомнения. «Хорошо, я исполню твою просьбу. От сильного слуги в самом деле будет намного больше толку. Но помни, если ты почувствуешь, что больше не сможешь этого вынести, просто скажи, и мы остановимся», — предупредил я. «Я хотел использовать на нем метод усиления, что показал мне мой наставник». Таким образом, я собирался значительно усилить его тело и увеличить его потенциал в будущем. До глубокой ночи я продолжал лечить своего первого пациента. Хоть большинство основных повреждений и нанес я сам, но и другие старые повреждения тела также были исцелены. Теперь его физическое состояние стало намного лучше, чем раньше, и он даже стал соответствовать двойному усилению. Так как лечение приходилось осуществлять, находясь на одном месте, целебная энергия, существовавшая вокруг, очень быстро истощилась, что значительно усложнило процесс исцеления. Так что следующую процедуру я решил проводить уже на ходу. следующие несколько дней я только и делал, что уничтожал и восстанавливал тело Йонхи, с каждым разом делая его сильнее. Воспользовавшись методом своего наставника, мне удалось провести его по пути кратного усиления его силы. Но в отличие от меня, он смог максимум добиться четырехкратного усиления. Больше бы его неподготовленное тело просто не выдержало. Но и так это был выдающийся результат для него. К тому же он мог использовать максимальное усиление только несколько вздохов, так как его духовная энергия была слаба и дальнейшее усиление стало бессмысленным. Так или иначе, но я закончил свою практику, и мой пациент не только выжил, но и стал намного сильнее, чем был, и даже когда-либо мечтал. Я же, в свою очередь, приобрел отличный опыт в исцелении всего человеческого организма, и, на мой скромный взгляд, добился просто невероятных успехов. Может, мертвых я еще не мог воскрешать, но сильно раненного человека с края могилы достать мог. Весть о том, что я освоил целительское искусство, быстро распространилась по каравану, и ко мне даже стали обращаться с просьбой о помощи. Так совсем недавно ко мне очередной раз обратился изрядно смущенный Влад с просьбой излечить его спину от следов кнута. Похоже, он все еще не оставил свои попытки соблазнить Селену, поэтому постоянно терпел побои от нее. Если ты не прекратишь, все твое тело покроется шрамами, — насмешливо сказал я ему, проводя лечебные процедуры с его спиной. Хоть я и мог исцелить практически любые повреждения, рубцы на коже все же оставались. Мое мастерство было еще недостаточно, чтобы проводить такие косметические процедуры. «Шрамы украшают мужчину и свидетельствуют о его мужественности», — гордо заявил Влад, терпя зуд, который... — сопровождал мое лечение. — По мне, так это говорит только о том, что человек просто слишком неловок, раз не смог избежать повреждений, и ни о какой мужественности тут и речи не идет, — продолжал дразнить я его. — Йохлы слишком быстрый. Это не то, от чего легко увернуться, — стал оправдываться задетый за живое воин. — По-моему, тебе пора менять стратегию. Даже огромные армии, если не могут взять крепость штурмом, начинают длительную осаду посоветовал я ему, продолжая наслаждаться ситуацией. — Ты прав, маленький хитрец. Неудивительно, что у тебя целых три очаровательных невесты. Сейчас я отступлю и буду брать эту неприступную крепость из Мором. Невероятно воодушевившись, принял решение Влад. Через две недели довольно спокойного путешествия мы достигли города Мурома. Это трудно описать словами, но когда мы стали приближаться к нему, мы сразу почувствовали изменения вокруг. Количество обработанной земли вокруг просто поражало. Вся земля до горизонта была распахана и возделана. Деревни, чем ближе мы оказывались к городу, тем становились больше и многочисленнее. Некоторые можно было смело сравнить с маленькими городами. Людей на дороге стало невероятно много. Все они шли по своим очень важным делам. Более того, большинство из них торопились. Энергия большого города ощущалась уже даже на его подступах. Когда же мы, преодолев очередной холм, увидели сам город, то были потрясены. Огромная долина, разрезанная посередине рекой, была полностью застроена. Десятки каменных мостов соединяли оба берега, а сама река была заключена в каменный канал. Миллионы людей ходили по улицам этого города, и, стоя на одном краю города, мы не видели другого его конца. Чтобы просто пересечь его, нам бы понадобилось несколько дней. Это был самый крупный город центрального континента. «Какой огромный!» — пораженно сказал я. «Мне впервые доводилось видеть нечто настолько грандиозное». Да, его не сравнить с нашим городом. Еще до великой катастрофы это был крупнейший город в мире. Все континенты отправляли свои караваны, чтобы поторговать на центральной торговой площади этого города. Сотни тысяч людей входили и выходили из этого города каждый день. Это был торговый центр всей планеты. Только здесь можно было найти все товары со всех концов света. С гордостью и некоторой грустью рассказал отец. «Да, но после прорыва монстров он стал центром торговли Центрального континента, и хоть количество товара и уменьшилось, сейчас нет лучшего места для торговли на этом континенте», авторитетно заметил глава нашего каравана. «К тому же раз в год здесь проводится турнир молодого поколения Центрального континента». Пройдя многочисленные испытания, там выявляются новые гении. Также это служит для получения опыта и мотивации для развития», сообщил нам подъехавший к нашей троице Степан. «Турнир? Как интересно!» — заинтересованно сказал я. «Да, и, судя по времени, он должен скоро начаться. Возможно ли, что ты хотел бы принять в нем участие?» — коварно спросил Степан. — И правда, турнир должен скоро начаться, а так как мы задержимся здесь на некоторое время, чтобы продать свои товары, у тебя будет время принять в нем участие, — поддержал его предложение караванщик. — Думаю, это хорошая идея. Опыт подобного большого соревнования может пойти тебе на пользу, — согласился со всеми отец. — Отлично, тогда я непременно приму в этом соревновании участие, — с радостью согласился я. Мне было очень интересно, насколько мой уникальный способ развития превосходил моих сверстников. Мир был большим, и, возможно, в нем существовали и другие гении, не уступающие мне в силе и мастерстве. — Прекрасно! Тогда, после того, как остановимся, я сразу разузнаю все об этом турнире и запишу нашего юного гения, — воодушевленно заявил Степан. — Похоже, не только мне хотелось выяснить уровень моей силы. В сам город мы въехали только в середине дня. Еще полдня мы ехали по самому городу, пока не достигли большого тракта, в котором собирались остановиться. Караванщик уже не в первый раз останавливался здесь и имел скидку как постоянный клиент. Сам город мне очень понравился. Внушительные здания, двух и больше этажей стояли вдоль улицы, были так гармоничны, что, казалось, они стояли здесь вечно. В городе была подземная канализация, так что на улицах можно было свободно дышать, в отличие от небольших городов, что сливали свои нечистоты прямо на улицу. Люди, живущие в городе, в большинстве своем, спешили по своим делам и практически не обращали внимания на приезжих, если только не наступали им на ноги. Горожане выглядели довольно опрятно и носили хорошую, яркую и чистую одежду. Сразу было видно, что им не приходилось много работать на улице и пачкать свою одежду в пыли. На следующий день, после того, как мы остановились в мураме, Степан выполнил свое обещание и записал меня на турнир. Его правила были довольно просты. Соревнование проходило в возрастной зоне от 10 до 20 лет. У каждой возрастной зоны было свое испытание. Десять победителей имели право продолжить соревнование и попытать счастье в следующей возрастной зоне. Соревнования проходили по порядку, по возрастанию. Так первыми соревновались десятилетки, за ними одиннадцатилетки и так далее. Чем старше становились участники, тем сложнее становились испытания, занявшие первое место. В своей группе получал центральный приз. Так как это был серьезный турнир, то и призы были невероятно дорогими и редкими вещами. Так как я подходил под минимальные требования, то Степан легко записал меня на соревнования в качестве участника. И вот в назначенный день огромное количество людей стали собираться в огромном колизее. Так как это соревнование было ежегодным, то его проведение было очень важным событием. Город уже давно построил огромную арену для проведения этого турнира и неплохо зарабатывал на нем. Если для принятия участия в турнире не нужно было платить взносов, зрителям приходилось раскошеливаться. К тому же, чем лучше место вы хотели получить, тем больше приходилось платить. Но даже так отбоя от желающих посетить такое мероприятие просто не было. Колизей мог вместить только сто тысяч зрителей. Так что схватка за места была весьма ожесточенной. В городе постоянно проживало около 10 миллионов человек, а на время турнира приезжало еще больше людей, и все они хотели посетить это мероприятие. Так что билеты не были дешевыми. Моим друзьям пришлось серьезно потратиться ради того, чтобы получить нормальные места, однако они не считали это пустой тратой денег. Они рассчитывали увидеть удивительное зрелище, и я совсем не собирался их разочаровывать. Участники собирались заранее после входа на арену и сверялись со списками. Народу тут было просто невероятно много. Все хотели проверить свои силы и попасть в своего рода рейтинг талантов Центрального континента. Множество молодых гениев собрались здесь полные надежды, начать свое победное восхождение к вершинам славы и известности. Около трех сотен моих одногодок собралось возле молодого человека с длинным списком в руках. Возле него стоял большой столб с надписью «Первого этапа». Чуть в стороне стояли другие столбы с названиями следующих этапов, возле которых также стояли молодые люди со списками. И если на первых этапах претендентов было не особо много, В районе 14-20 лет просто яблоку негде было упасть от претендентов. Многие семьи предпочитали пропускать соревнования ранних возрастов, а принимать участие в турнире с 14 лет. Так как в этом возрасте дети уже получали некоторые преимущества от своих семей, в то время как на начальных этапах больше использовался врожденный потенциал. Когда подошла моя очередь, произошла небольшая заминка. Человек со списком, мельком глянув на меня, спросил. «Имя, возраст и уровень развития?» — сухо спросил он, наверное, в сотый раз за сегодня. «Кэлсон. Десять лет уровень ученик...» — растерянно промямлил я. Только тут я осознал, что с нереальными методами моего учителя даже не представляю, на какой ступени сейчас нахожусь. «Восьмая ступень», — подсказал мне наставник. Что? — Как восьмая? — удивленно переспросил я. — Используя метод усиления, ты прошел все ступени уровня ученика. Можно сказать, по диагонали, и сейчас находишься на восьмой ступени. Как только ты освоишь броню духа, то сразу же перейдёшь на девятую ступень. — Я как раз собирался в ближайшее время обучить тебя этой технике, — подтвердил свои слова учитель. — Какая ступень? — нетерпеливо спросил молодой человек со списком в руках нетерпеливо вперив в меня свой взгляд. Восьмая. Не очень уверенно сказал я, сам не до конца веря в это. Разница между ступенями уровня ученика — это не то же самое, что разница между ступенями новичка. Если уровень новичка вполне можно было преодолеть за год, то уровень ученика был совершенно другим. Нередко были случаи, когда люди осваивали одну ступень в год. Те, кто преодолевал этот уровень за год, считались несравненными гениями. Так что десятилетний парень восьмой ступени уровня ученика был просто феноменальным гением. Поэтому даже я, услышав об этом от учителя, не совсем в это поверил, так как это было просто неслыхано. «Что? Вы слышали? Парень десяти лет утверждает, что находится на восьмой ступени уровня ученика». Пораженно крикнул один из родителей, пришедший вместе со своим ребенком. «Этого не может быть! Такой уровень присущ детям 13-14 лет, и то, если у них выдающиеся способности!» — неверя заявил другой родитель. «Наверное, его учитель просто внушил ему это, чтобы он был более уверен в себе!» — предположил другой мужчина свирепого вида, после чего громко и обидно рассмеялся. «Мой учитель — выдающийся человек!» «И он не может ошибаться», — разозлившись громко, сказал я. Однако мое заявление вызвало только смех вокруг. «Ладно, так и запишу», — улыбаясь, сказал человек со списком. Похоже, это происшествие разогнало его скуку и немного повысило его настроение, так что он даже не стал спорить по этому поводу. Он нашел мое имя в своем списке и сделал пометки. Ученик, они посмели смеяться над моими способностями. Я призываю тебя выиграть этот турнир. Пусть те, кто сегодня смеялись, будут рвать на себе волосы, плеваться кровью от осознания никчемности их детей и воспитанников, разошелся не на шутку наставник. — Я исполню вашу просьбу, наставник, — уважительно пообещал я, в то время как на моем лице появилась зловещая улыбка. Похоже, на этом турнире будет намного веселее, чем я думал до этого. Поначалу наставник советовал мне не высовываться и не показывать всех моих возможностей, дабы не привлекать излишнего внимания. Но неуважительное отношение окружающих вывело его из себя, и он дал мне разрешение не сдерживаться. И я собирался воспользоваться этой возможностью по полной. Так, в сопровождении сотни своих сверстников, Я иду ко входу в Колизей. Здесь нас в первую очередь подвели к десятку странной формы камней. Прежде чем пройти в ворота, ведущую на арену Колизея, нам следовало подтвердить свой возраст. Для этого использовали специальный артефакт, называемый пожиратель костей. На центральном континенте существовал монстр под названием пожиратель костей. Он был довольно уродливым, так как имел костяной панцирь, покрывающий все его тело и защищающий его от внешних угроз. Его любимым лакомством были кости, поэтому он получил такое название. И вот более развитые особи этого вида имели внутри себя ядро монстра. Обычно такие ядра были совершенно бесполезны для людей, но не для этого монстра. Его ядро позволяло с помощью специального камня определять возраст человека. Если такое ядро положить на специальный камень, а потом заставить человека дотронуться до него, то камень начинал светиться определенным светом, и этот цвет зависел от возраста человека. Также можно было найти такие камни, которые будут светиться только тогда, когда человек достигнет определенного возраста. Вот такие ядра монстров и камни использовали для проверки возраста на этом турнире. Так как все уже были предупреждены об этой проверке, то не было никого, кто бы не подходил по возрасту. Я даже благополучно прошел проверку. Как только я положил свою руку на ядро монстра, то камень под ним засветился. Мне же сказали проходить дальше. Пройдя по довольно внушительному и длинному коридору, я оказался на центральной арене огромного колизея. Тысячи людей сидели на своих местах и наблюдали, за нашим появлением. Конечно, соревнование новичков было не самым интересным в этом представлении, так что наше появление восприняли довольно прохладно. Только родственники участников оживились и приветственно замахали нам. Пройдя глазами по трибунам, я довольно быстро нашел нашу пеструю компанию. Конечно, не лучшие места, но довольно удобные для наблюдения. Встретив мой взгляд, они сразу же приветственно замахали мне оказывая таким образом свою поддержку. Всего турнир должен был продлиться 4 дня. В первый день соревновались новички в возрастной группе от 10 до 20 лет. Во второй день соревновались уже 14-17-летние. Третий день свою удачу испытали 18-20-летние. И, наконец, четвертый день проходило главное событие турнира. Сотни лучших прошедших отбор сражались между собой на арене, пока не появлялся победитель. Победитель турнира получал всемирную известность и главную награду турнира. — Ну что, новички, вы готовы? Покажите, на что вы способны! — громко закричал распорядитель турнира, используя артефакт, увеличивающий громкость голоса. Только с помощью него можно было сделать объявление в столь огромном месте.